Глава 117 Стоя по шею в воде, Александр Ковальский лихорадочно обдумывал варианты действий. Напор воды не ослабевал. Очевидно, она пребывала из самого Нила. Храм возвели глубоко под руслом реки, чтобы даже в случае засухи Его можно было затопить и убить незваных гостей. «Теперь я вот такой незадачливый расхититель могил». У дальнего левого края барельефа из-под воды вынырнула Марго. Будучи меньше ростом, чем Ковальский, она была вынуждена всплыть и ухватиться за голову аиста в верхней части барельефа. Выплюнув воду, она прокричала. «Там ничего не видно! Води, Нужна помощь!» Сунув руку в рюкзак, Ковальский вынул красную цилиндрическую палку. Фальшфейеры применяли для освещения самых разнообразных мест и помещений, куда по каким бы то ни было причинам нельзя было подать электричество. Шахты, пещеры, заброшенные колодцы. Список был бесконечным. Та модель, которую благоразумно прихватил Ковальский, была рассчитана и на подводное использование. Федерал сорвал с фальшфеера крышку. Мгновенно зажегся фитиль. Весь подземный храм озарился жутковатым красным светом. Незамедлительно федерал бросил этот странный факел в воду, от чего та побагровела. Мерцающий из-под бурлящей водной поверхности свет отбрасывал на стенный потолок причудливые переливающиеся тени. — Скорее! — поторопила Хратсингер. — Зал совсем скоро затопит! Ковальский глянул наверх. До потолка храма было еще чуть больше метра. С учетом поступающих ежесекундно огромных объемов речной воды этого хватит на несколько минут, как и фальшфейера. «Марго, пошли!» — Рявкнул Ковальский, приблизился к барельефу и нырнул вместе с девушкой. Мощный свет фальшфейера помог им разглядеть очертания крокодилей головы, искусно вырезанной в камне даже сквозь густую пелену донного ила. Не желая терять ни одной драгоценной секунды, Марго стала лихорадочно ощупывать голову каменной рептилии. Ковальский тоже попытался осмотреть ее, но не видел ничего подозрительного. «Что мы должны здесь найти, черт возьми!» «А знаю, то лишь я, вчера одни!» С мрачной иронией ответил он сам себе. В отчаянной попытке, продиктованной скорее отсутствием идей, нежели интуицией, Ковальский сунул руку в пасть крокодила. Извояние было сделано настолько искусно, что казалось, будто рептилия вот-вот оторвет ему все предплечье вплоть до локтя. Рядом, в опасной близости, суетилась Марго, поэтому они едва не столкнулись. Толстые, окоченевшие пальцы Ковальского плохо слушались его. Казалось, он тычется в ледяной камень протезом, а не собственной кожей. Федерал ощупывал небо, зубы, язык и глотку водной твари. Ничего подозрительного. Разозлившись и чувствуя, как стремительно выгорает кислород в легких, Ковальский наклонился и заглянул между челюстями. Увиденное его удивило. То, что он принял за язык, оказалось маленькой каменной крышкой, скрывавшей небольшой размером с ладонь ящик, из твердых пород дерева. Видимо, под воздействием бурного потока и без того слабо закрепленная крышка сдвинулась, слегка обнажив содержимое тайника. «Нам же лучше!» Осторожно ткнув моргов в бок, федерал указал пальцем в рот крокодилу. Девушка отвлеклась от туловища и, вцепившись в нижнюю челюсть ящера, опустилась рядом с Ковальским. «Пока они живы», кислород в легких будет более-менее удерживать их на плаву. Не имеющий левой рукой, Ковальский приподнял крышку, а правой, едва протиснув ее внутрь, вытащил ящичек. Он сунул его Марго, которая тут же с радостью всплыла. Ковальский хотел было устремиться следом, но заметил краем глаза резьбу на нижней стороне языка ящера. Вынырнув на поверхность, он услышал радостный вопль Марго. Мы нашли! «Слава богу!» — воскликнул Ратцингер. «Открывайте скорее! Времени мало!» «Что там внутри?» — спросил Ковальский, думая о символах под крышкой. Он вцепился одной своей лапищей в верхний край барельефа, а второй обхватил Марго за талию, тем самым освобождая ей руки. Теперь девушка могла легко открыть найденную шкатулку, не боясь утонуть. «На небе льва я нашла квадратный пас. — пояснила она, дрожащими от страха и холода руками, неуклюже пытаясь открыть ларец. «Видимо, здесь у ящеров было спрятано то, что нужно туда вставить, чтобы мы отсюда выбрались. И добыли следующую статуэтку», — напомнил Ратцингер, за что был удостоен испепеляющего взгляда Ковальского. Наконец Марго совладала с крышкой. Та легко и плавно съехала в сторону и шлепнулась в воду. Однако радость девушки мгновенно сменилась отчаянием. В шкатулке лежал далеко не один предмет.